Глава 15. Барамунди в лимонно-медовом маринаде. Дурак! Ой, дурак! Что я делаю? Первый раз за несколько лет девушка вызвала во мне интерес, и я своими же руками пытаюсь ее оттолкнуть. Что я видел последние пять лет, полностью с головой окунувшись в любимую работу? Одиночество, приправленное горечью предательства близких людей, любимой женщины. Одна Марфа со мной осталась. Как она выносит мой несносный характер. Последнее время даже утренние обороты не помогают. Совсем зверею. Сколько раз хотел завести интрижку на одну ночь, но каждый раз сам себя останавливал. А сейчас рядом оказалась эта мелкая человечка, которая будоражит кровь и фантазию. Обольстительные сгибы ее стройного тела притягивают взгляд. От нежного смеха бегут мурашки по рукам и вспыхивают искорки желания. Такая мгновенная реакция на незнакомую девушку стала для меня неожиданностью. И она ведь даже не оборотень, а зверь взбунтовался, требуя догнать и сделать своей. И не то, что у меня не было возможностей познакомиться с кем-то и начать встречаться. Даже сейчас, выходя в зал послушать комплименты, ловлю на себе откровенные женские взгляды, но после предательства Мари как отрезала. Завязал в узел мысли о любви, счастье, семье и выкинул в окошко. Ах, какая же у нее улыбка! Михаил вновь мыслями вернулся к Эльзе. Заливистый смех, а глаза сияют, словно лазурные небеса. Михаил, что совесть гложет? Рядом с мужчиной раздался голос Марфы. А в меню заявлены пироженные нежное сердце. О чем задумался? Шеф повар охнул и чуть не запустил синий шоколад в мойку, но подумав, крикнул мимо пробегавшему официанту. Жербер, какое блюдо сегодня хуже всего продается? Михаил Иванович, сегодня все очень хорошо продается. «Но меньше всего берут барамонди в лимонно-медовом маринаде», — официант вжал голову в плечи. «Но мы обязательно продадим всю рыбу, вы не переживайте». «Замечательно», — шеф-повар заулыбался и пододвинул испорченный шоколад к себе. «Значит так, Жербер». Повесь перед дверью объявление, что тем, кто закажет барамунди в лимонно медовом маринаде, от шеф-повара в подарок шоколадный шар с мороженым. И красивое название напиши: "Голубой алмаз". Не пропадать же килограмму шоколада. Официант кивнул и быстро ушел исполнять задание. Все, больше не отвлекаюсь на фантазии, а то так спать тут останусь на радость посетителям. Еще сердца делать. Вздохнул оборотень. и мечтательно уставился в потолок. «Шесть барамунди в лимонно-медовом маринаде!» — радостно сообщил Жербер, вошедший через пять минут на кухню. «Вот это я понимаю! Вот это аппетиты! Демид, рыба на тебе!» Михаил повернул голову в сторону сушефа. «А я быстро готовлю шесть подарков!» В медвежьих глазах романтический настрой сменился на рабочий азарт. Ох, люблю, когда на кухне горячо! Шевелимся, шевелимся!» «Марфа, следи, чтобы везде было чисто!» Хозяйка кафе с помощью Маркуса внесла шесть кочанов капусты, полюбовалась мощной спиной шефа и тихонько вышла. Сидя в кабинете, Эльза решила пересмотреть заказы на текущую неделю. Списки продуктов были с пометками шеф-повара, что нужно купить, у какого поставщика и в каких количествах. Интересно, когда он все успевает? Не удивлюсь, если спит часа по четыре. Наверное, все же стоит выписать премию, подумала хозяйка, и ее взгляд наткнулся на заказ от клана пантер, которые потребовали на семейный праздник не больше, не меньше, а акулу. Рядом стояла пометка, сделанная рукой Михаила, что он согласен ее приготовить, и мелким почерком расписан рецепт Акула, запеченная в глине. «Ну, хорошо. Я слышала, что готовят в глине. Но где он возьмет такую печь, чтобы запихнуть туда акулу целиком? Хотя, смотря на сколько килограмм будет эта акула. Нужно обязательно спросить. Времени остается очень мало. А заказал ли он эту акулу?» «Михаил Иванович, как освободитесь, зайдите ко мне в кабинет. У меня есть вопрос по праздничному столу для пантер». Девушка неслышно приблизилась к мужчине. «Как красиво выглядит десерт! Шоколад необычно переливается синими оттенками, вы просто кудесник!» — похвалила Эльза шеф-повара, а желудок затребовал срочно попробовать шоколадный шедевр. Увидев голодный взгляд девушки, тот улыбнулся и тихо произнес: «Идите в кабинет, я сейчас принесу угощение». Обедаем и как раз поговорим по поводу предстоящего заказа. Эльза радостно кивнула головой и побежала освобождать рабочий стол от бумаг. Ровно через пять минут официанты внесли барамунди в лимонно-медовом маринаде, разложили столовые приборы, пожелали приятного аппетита и вышли. «Неужели буду есть одна?» Разочарованно протянула девушка, подцепив кусочек рыбы, Но тут же, улыбнувшись, покраснела, так как дверь открылась, и вошел медведь, неся в руках желанную сладость. Тарелки стояли на кубиках льда. Мужчина, удобно устроившись за столом, пожелал приятного аппетита и приступил к еде. Девушка наблюдала за Михаилом из подопущенных век, а фантазия подкидывала эротические картинки, как она сама кормит этого злюку с руки, отправляя в его рот нежные кусочки овощей и рыбы, а он в ответ захватывает губами ее пальцы и, вытягивая пухлые губы, облизывает их, не выпуская изо рта. «Так вот, по поводу акулы не беспокойся. Я договорился с местным рыбаком». У него свое судно, и он с командой каждый день выходит в море. Свежая акула у нас будет. Я попросил килограмм на 50-70, не более. На заднем дворе стоит огромная уличная печь для таких вот заказов. Ты, наверное, не видела нашу красавицу. Я сам заказывал ее у гномов. Работает на магической тяге, готовит великолепно. И даже обзорное стекло есть, в длину всей стенки, для любопытных посетителей, которые любят наблюдать за процессом приготовления. В глазах говорящего зажегся кулинарный азарт. И глину доставит, чистейшую. Если хочешь, я тебе покажу, когда буду готовить. Может, ты захочешь утром со мной пройтись до пирса и выбрать акулу? Эльза уже была готова ответить положительно на предложение мужчины, как ее взгляд упал на букет роз стоявший на дальнем столике кто грозный рык вырвался из медвежьего горла эль перевела взгляд и посмотрела на красивые розы михаил иванович я должна извиниться за утренний инцидент с полевыми цветами похоже это и правда были не вы а я пристала к вам со своими нелепыми домыслами я была не права это цветы от другого мужчины скорее всего Это он подкинул тот букет утром на подоконник. Как только узнал, где я остановилась. Щеки девушки покраснели, и она опустила взгляд. «Кто?» — я спрашиваю, «кто вам прислал цветы?» «А какая разница? Вы мне не папа и не брат задавать такие личные вопросы. Давайте спокойно поедим». «Цветы, значит?» — Михаил вскочил на ноги.